Впереди маячило какое-то строение. Все точно. Деревянный навес, сток соломы. Один, 2 3 И там дальше такие же курганы. Не обманули друзья-приятели. Корсаков оттоптался, принялся расчищать боковину стога. А в руках был клок соломы, отличный. Мягкий, желто-зеленый. И с этим клоком двинулся Виталий Денисович обратно. Чибисов, Чибисов, бросай свое курево. Понюхай, чем это пахнет. Летом пахнет. Добился все же. Ну и упрям длинноногий. Бензину-то мало, Виталий Денисович. Ничего, все добудем. Помнишь, приятели мне сказали... Заверни-ка на всякий случай на селекционную станцию к товарищу Лепескину. Да его, дескать, сразу узнаешь. Ростом с мизинец и пушистый, как одуванчик. Едем, Чибисов, к одуванчику. Да поскорей. Вдруг покупатели найдутся. Или, что хуже, продано солома окажется. Тогда и останемся нам только этот клок соломы. Вскоре они подъехали к низеньким строениям селекционной станции. Корсаков поднялся на крыльцо одноэтажного особнячка, постучал в дверь кабинета. Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Вы, товарищ Лепескин, не продадите ли мне солому в стогах? У вас на поле, под снегом, пшеничная. Угу. Крайняя нужда угу. Угу. Угу. Значит, вы говорите хе, Продать соломку Значит, говорите Крайняя нужда Но как же вы узнали Я ведь никаких объявлений не давал Нет И вообще, откуда вы такой, а? Настырный И друзья помогли И сам разведал А приехал из соседней области Из колхоза Красное Знамя Конечно, соломка отменная лучших сортов. Мы скота не держим, все равно надо продавать. Но с какой стати именно вам, человеку из другой области, я должен отдавать это богатство? а Ну уж, пожалуйста, придумайте что-нибудь. Может, и я смогу вас как-то отблагодарить. Что ж, вынужден подчиниться силе. Сделаем так. Документы оформим сейчас, А за сим вы привозите мне лично 300 рублей, и я вам даю по безналичному расчету в прокат, бульдозер и прессовальную машину. По рукам? Так ведь это же... Неужто Вихонин был прав? Срабатывает только волшебный ключик. Не подмажешь, не поедешь. Ты мне, я тебе. Где же взять эти 300 рублей? Да, что вы говорите? Погода, говорю, портится Послезавтра ждите Всю дорогу в колхоз Красное Знамя Корсков представлял себе, как обрадует старателев Что скажет Однодворов И это как-то спасало его от угрызений совесть Наконец, выхватив из кармана солому Он ворвался в кабинет председателя. Вот, Солома, под Красноземском, возле деревни лесунята закупил в стогах на селекционной станции у некоего Лепескина. Соломка-то хороша. Пшеничная соломка. А чем это ты этого Лепескина околдовал? Ведь председатели тамошние взводят, когда узнают, что у них из-под носу такое богатство у Волокли. Ну, ладно, ладно, не кривись, Важен результат. Действуй, Денисович. Людей надо. Да понадежнее. Я прикинул, со мной человек 10. Нужны понадежнее, ибо дело наиважнейшее. Прежде всего, рекомендую Лучникова Ивана Тимофеевича. Больдозерист отличный, на него можно положиться. Коммунист войну прошел. Потом Лешу Манеева возьми. Без Чибисова не обойтись, хотя характер... Ты там в снегах никого не потеряй. И насчет выпивки, пожалуйста, поосторожнее. Хм, не на банке отъедем. Как назло разгулялась метель. Снег наотмашь лупил в лобовое стекло кабины, Налипал, будто не отжатый творог, И дворники мотались в бессилии. Мишка Чибисов, надвинув ушанку до бровей, Закусив мундштук потухшей Беломорины, разглядывал в просветы дорогу. Ну, совсем погода взбесилась. Столько часов, как в сепараторе крутит. Ладно, давай, Чибисов, сворачивай вон к той конторе. Людей отвезешь в лесунята, в избу, которую, помнишь, я снял в прошлый раз. А потом вернешься за мной. Виталий Денисович выпрыгнул из машины, Поднялся на крыльцо, пробежал коридор и постучал в кабинет Лепескина. А, входите, пожалуйста. А, -а, -а Виталий Денисович...